Глава 14. Туман стал гуще со всех деревьев с каждой крыши капало. На берегу свинцового озера Гандерсон сжег лучеметом изможденное тело Калина. Сулидоры в молчании смотрели на него. В хижине оставались вещи умершего. Гандерсон просмотрел их, думая, что может быть найдет какую-нибудь записную книжку или дневник, что-нибудь напоминающее о душе и личности Седрика Калина Однако там было лишь несколько ржавых инструментов коробка с высохшими насекомыми и ящерицами и немного полустревшей одежды. Он оставил вещи лежат там, где нашел их. Сулидоры принесли ему холодный обед, который он съел, сидя на деревянной скамейке перед хижиной Калина. Стемнело, и он вошел внутрь, чтобы лечь спать. Сехоломир и их Гортигок стали на страже входа, хотя он об этом их не просил. Он ничего не сказал им и сразу же заснул. Как ни странно, Ему приснился не только что умерший Калин, но и все еще живой Курц. Он видел Курца, совершающего свой путь через страну туманов, прежнего Курца, еще не изменившегося до его нынешнего состояния, высокого, бледного, с горящими глазами под высоким лбом. Курц без устали шагал сквозь туман, а за ним шла процессия Нилдоров, зеленые тела которых были окрашены красными полосами. Они останавливались, когда Курц останавливался, и опускались на колени рядом с ним а он время от времени давал им пить из фляги, которую нес с собой. Когда Курс предлагал свою флягу Нилдором, изменения происходили не с ними, а с ним самим. Его губы сливались в узкую щель, нос удлинялся, его глаза, пальцы, ноги постоянно меняли свой вид. Курс больше не имел постоянного облика. В какой-то момент он превратился в Сулидора, во всех отношениях, за исключением одного. Его лысая голова с высоким лбом венчала массивное махонатое туловище. Потом шкура исчезла, когти втянулись, и он принял новую форму. Худого, неуклюжего существа с уставчатыми конечностями. Изменения продолжались. Нилдоры пели гимны монотонными голосами. Курц был великолепен. Он кланялся, улыбался, махал им. Он носился вокруг со своей флягой, которая, казалось, была бездонной. Он проходил цикл за циклом тошнотворной метаморфозы. Он доставал из рюкзака дары и раздавал их Нилдорам. Лучеметы, ножи, книги, компьютеры. Статуэтки, органолы, бабочек, бутылки с вином, сенсоры, транспортные модули, музыкальные инструменты, бусы, старые гравюры, ладанки, корзины с цветами, бомбы, фонари, ботинки, ключи, игрушки, копья. Каждый очередной дар вызывал восхищенные вздохи и благодарное ворчание Нилдоров. Они резвились вокруг него, поднимая хоботами новые сокровища и радостно демонстрируя их друг другу. — Вы видите, — кричал Курц, — я ваш благодетель, я ваш друг и о воскресении и жизнь. Они приближались к месту повторного рождения, которое во сне Гандерсона было не горой, но скорее бездной, темной и глубокой, на краю которой собрались в ожидании Нилдоры. И курс, прошедший столько метаморфоз, что его тело мерцало и переливалось, теперь украшенный рогами, покрытый чешуей и укутанный языками пламени, шагнул под радостные крики Нилдоров в бездну, в абсолютную черноту. А потом из глубины пропасти раздался долгий крик. Пронзительный вопль ужаса и отчаяния, столь жуткий, что разбудил Гандерсона, который проснулся в холодном поту. Утром он встал, надел рюкзак и дал Сулидорам знак, что отправляется в путь. Сихоламир и Игорь Тегок подошли к нему. «Куда ты пойдешь?» — спросил один из них. «На север». Намети с тобой?» «Пойду один», — ответил Гандерсон. Перед ним был трудный, может быть, даже опасный путь, но его можно было преодолеть. У него были необходимые запасы и снаряжение, и он знал, что его примут в каждом селении сулидоров, однако надеялся, что ему не придется пользоваться и гостеприимством. Его достаточно долго сопровождали, сначала Слингахар, потом сулидоры. Он считал, что должен закончить свое паломничество сам. Через два часа после восхода солнца Гандерсон отправился в путь. День обещал быть неплохим. Воздух был холодным и чистым, туман высоко поднялся, видимость значительно улучшилась. Он прошел через лес заселением и оказался на довольно высоком холме. С его вершины он мог охватить взглядом весь пейзаж. Суровый, поросший лесом, пересеченный реками, ручьями, зеркалами озер. Ему удалось даже разглядеть вершину горы Возрождения. Розовый пик на северном горизонте казался таким близким, что стоило только вытянуть руку, только выпрямить пальцы, и можно было его коснуться. А ущелья, холмы и склоны, которые отделяли его от цели, не казались серьезным препятствием. Он мог преодолеть их несколькими быстрыми прыжками. Тело его рвалось вперед, сердце билось ровно, взгляд был острым, ноги легко несли его. Он чувствовал, как его душе растет и охватывает его непреодолимое желание жить. Призраки, омрачавшие его существование столько лет, теперь куда-то исчезли. В этом краю холода, снега и тумана он почувствовал себя очистившимся, закаленным, готовым принять все, что ему предстояло. Его наполняла какая-то странная энергия. Ему не мешал ни разряженный воздух, ни холод, ни угрюмость и мрачность окружавшего его пейзажа. Утро было необычно ясным, сквозь высокоплывущие тучи пробивались лучи солнца, золотя деревья и голую землю. Гандерсон упорно шагал вперед. Около полудня туман сгустился и, видимо, стало весьма ограниченной. Гандерсон видел только на расстоянии 8-10 метров. Огромные деревья стали серьезным препятствием. Их выступающие скрученные корни были настоящей ловушкой для невнимательного путешественника. Гандерсон старался идти очень осторожно. Потом он вступил на территорию, где из земли торчали большие с плоскими вершинами валуны, словно скользкие ступени, ведущие в неведомый край. Он карабкался по ним на ощупь, не зная, не ждет ли его в конце падения и с какой высоты. Иногда приходилось прыгать, и каждый прыжок вел в неизвестность. Один раз он приземлился с высоты около 4 метров, после чего у него еще минут 15 болели ноги. Им начинала овладевать усталость. Колени и бедра сгибались все с большим усилием, но мысли были ясны, и его не покидало чувство восхищения. Он устроил привал возле маленького, идеально круглого озерка, с блестящей как зеркало поверхностью, окруженного стройными деревьями, окутанными туманом. Он наслаждался красотой местности, полностью оторванной от всех мировых проблем и своим одиночеством. Словно сферический зал с ватными стенами идеально изолировал его от всей остальной вселенной. Он мог облегченно вздохнуть после утомительного путешествия, после стольких дней с Нилдорами и Сулидорами, в постоянном страхе чем-то их обидеть и не получить прощения. Ему не хотелось уходить. Когда он уже собирал вещи, его ушей коснулся неприятный звук, гудение машины где-то высоко в небе. Он прикрыл рукой глаза и увидел летящий под облаками самолетик, Небольшая тупорылая машина делала круги, как будто что-то искала. «Неужели меня?» – подумал Гандерсон. Он инстинктивно спрятался за ствол ближайшего дерева, хотя знал, что пилот не может его увидеть даже на открытом пространстве. Вскоре самолет улетел и скрылся в тумане. Но очарование этого дня развеялось, а неприятное механическое гудение нарушило только что обретенное спокойствие. После часа пути через высокий лес Гандерсон встретил трех солидоров первых после расставания с Е. гартигоком и Се-Халамиром. Он не был уверен, как пройдет их встреча и позволят ли они ему идти дальше. Эти трое явно были охотниками, возвращавшимися в близлежащее селение. Двое из них несли привязанное к шесту убитое четвероногое травоядное животное с бархатистой черной шерстью и длинными загнутыми рогами. Гандерсон почувствовал внезапный страх при виде приближавшихся трех гигантских созданий, но страх к его удивлению прошел столь же быстро, как и появился. Ведь сулидоры, несмотря на зверскую внешность, ему не угрожали. Они, конечно, могли свалить его одним ударом лапы, но зачем? У них было не больше причин нападать на него, чем у него сжечь их лучеметом. Здесь, в своем естественном окружении, даже их облик не казался диким. Большие, да, сильные, с могучими клыками и когтями, но отнюдь не столь страшные. «Приятно ли твое путешествие, путник?» Спросил Солидор-предводитель, тот, который не нес добычу. Он говорил спокойно и дружелюбно на языке Нилдоров. Путник путешествует без приключений», — ответил Гандерсон и на ходу сочинил свое приветствие. «Доброжелательный лес к охотникам». «Как видишь, охотникам повезло. Если твой путь лежит в сторону нашего селения, приглашаем тебя разделить с нами нашу добычу. Я направляюсь в горе Возрождения. Значит, наше селение лежит на твоем пути». Пойдешь с нами?» Гандерсон принял приглашение, тем более, что приближалась ночь и поднимался резкий холодный ветер. Селение Сулидоров было небольшим и находилось в пути на северо-восток, у подножия крутой скалы. Жители селения были вежливы, хотя и полны собственного достоинства, но без всякой враждебности. Они отвели ему угол хижины, дали еды и питья и оставили его в покое. Они относились к нему не как к представителю чужой, презренной расы бывших завоевателей, но как к обычному путнику, ищущему ночлега. У Солидоров, конечно, не было таких поводов для обид, как у Нилдоров, поскольку они никогда не были рабами компании. Гандерсону, однако, всегда представлялось, что они лишь подавляют в себе ярость, и их вежливость и доброжелательность оказались для него несколько неожиданными. Он начал подозревать, что его прежнее представление о них было отражением его собственной вины. Утром ему принесли фрукты и рыбу, а потом он распрощался с ними и пошел дальше. Второй день пути в одиночестве не принес ему такого удовольствия, как первый. Погода испортилась, было холодно, влажно, часто шел снег, и почти все время низко висел густой туман. Он потерял ценные утренние часы, попав в ловушку без выхода. Справа и слева тянулись горы, А впереди неожиданно появилось огромное озеро. О том, чтобы переплыть его, нечего было и думать. Ему пришлось бы провести несколько часов в холодной воде, чего он наверняка бы не пережил. Пришлось обходить озеро, свернув на запад и потратив много времени. К полудню он находился все еще на той же широте, что и накануне. Вид, окутанный туманом горы Возрождения, постоянно притягивал взгляд. Через два часа после полудня ему показалось, что он отыграл утреннюю задержку Но дорогу вновь преградила широкая бурная река, текшая с запада на восток, видимо та, что впадала в озеро, оказавшееся ранее у него на пути. Он не отважился ее переплыть, поскольку его неминуемо снесло бы течением, прежде чем он успел бы добраться до берега. В следующий час или два он шел вверх по реке, пока не нашел брод. Река в этом месте была, правда, еще шире, но видна была отмель. Кроме того... В русле реки лежали нанесенные валуны, соединяющие оба берега. Некоторые из них торчали над поверхностью, другие были под водой, но не глубоко. Гандерсон начал переправляться, прыгая с одного камня на другой, и почти треть пути преодолел, почти не замочив ног. Потом он вдруг провалился в воду по шею, оскальзывался ощупью и искал опору. Его окутывал все более густой туман, создавая ощущение полного одиночества в целой вселенной. Перед ними, позади него, клубилась белая мгла. Он не видел ни деревьев, ни берега, ни даже лежавших перед ним камней. Он изо всех сил пытался удержаться на ногах и не сбиться с пути. В какой-то момент он споткнулся и снова оказался в воде. Его начало сносить течением, и он потерял ориентацию, не в силах подняться на ноги. Он собрал все свои силы, чтобы уцепиться за камень, и через несколько минут сумел встать. Шатаясь и тяжело дыша, он добрался до возвышавшегося над водой валуна и присел на него. Он весь промок и трясся от холода. Прошло минут пять, прежде чем он смог идти дальше. Он, правда, не высох, но, по крайней мере, восстановил дыхание. Он нащупал впереди другой, выступивший из воды камень, потом еще один и еще. Теперь было уже легко. Он двигался вперед почти по суху. Он ускорил шаг, преодолев еще несколько камней. В какой-то момент туман расступился, и он смог увидеть берег. Что-то было не так. Он поколебался, думая, стоит ли идти дальше, не убедившись, что все в порядке. Осторожно наклонившись, он опустил левую руку в воду. В открытую ладонь ударило от течение с правой стороны. Это его удивило. Он подумал, что, может быть, усталость и хула спутали его мысли. Несколько раз мысленно рассматривая свое топографическое положение, он приходил к одному и тому же тревожному выводу. «Если я пересекаю реку в северном направлении, а она течет с запада на восток, то я должен ощущать течение с левой стороны». Он понял, что, пытаясь выбраться из воды, вероятно, повернулся кругом и с этого момента с отчаянными усилиями возвращался обратно на южный берег реки. Он начал сомневаться в собственных рассуждениях. Возникло искушение подождать здесь, на этом камне, пока не рассеется туман, но потом он подумал, что так можно ждать всю ночь или дольше». Внезапно он вспомнил, что у него есть компас. Он достал его, и оказалось, что выводы относительно направления течения были верны. Тогда он двинулся обратно через реку и вскоре достиг места, где окунулся в воду. Дальнейший путь он проделал на этот раз без особых трудностей. На берегу он снял одежду и высушил ее с помощью лучемета, установив его на небольшую мощность. Уже наступила ночь. Он с удовольствием принял приглашение в какое-нибудь селение Сулидоров, Но ни один гостеприимный хозяин не появился. Пришлось спать под кустом. Следующий день был более теплым и менее туманным. Гандерсон двинулся в путь полный опасений, не остановит ли его вновь какое-нибудь непредвиденное препятствие и не потеряет ли он опять несколько часов впустую. Но на пути попадались лишь незначительные ручейки и речушки. Местность в этих краях была неровной, складчатой. Словно две гигантские руки, одна с севера, а другая с юга, сдавили планету преодолевая одну возвышенность за другой, Гандерсон сбирался все выше, поскольку местность постоянно поднималась, а над ней возносилась высь гора Возрождения. Вскоре после полудня он заметил, что идущие с востока на запад складки местности как бы свернули под углом и шли теперь с юга на север, выходя на широкий округлый луг, поросший травой, но без деревьев. Там послись огромные стада больших северных животных, названий которых Гандерсон даже не знал. Здесь водилось всего 4 или 5 видов. Одни горбатые, с тяжелыми копытами, напоминавшие неудачное подобие коровы. Другие, похожие на газели переростков, и еще несколько пород. Однако число представителей каждого вида исчислялось сотнями и тысячами. Дальше, к востоку, у самого края поляны, Гандерсон увидел небольшую группу охотившихся сулидоров, которые окружали одно из животных. Он снова услышал гудение пролетающей машины. Самолетик, появившийся накануне, возвращался и летел очень низко, почти над самой головой. Гандерсон инстинктивно бросился на землю, надеясь, что его не заметят. Животные вокруг него беспокоились, но не убегали. Самолет пошел на посадку примерно в километре к северу. Он подумал, что это, наверное, Сина хочет его найти, прежде чем он отдаст себя в лапы Сулидоров на горе Возрождения. Однако он ошибался. Из машины начали выходить туристы Ван Беннекера. Гандерсон отполз за холм, поросший жесткой травой, и там спрятался в зарослях. Он не мог примириться с мыслью, что мог бы встретить их сейчас, на этом этапе своего паломничества, когда он уже освободился от многих черт личности прежнего Гандерсона. Он наблюдал за туристами. Они подходили к животным, фотографировали их и даже осмеливались дотрагиваться до тех, которые казались им наиболее дружелюбными. Гандерсон слышал голоса и смех туристов, пронзительно звучавшая в царящей вокруг тишине. Он слышал также голос Ван Беннекера, который что-то объяснял. До него долетали отдельные слова, столь же бессмысленные, как и бред Курца. Девять человек, ходивших по лугу, казались Гандерсону столь же чужими, как Сулидоры, а может быть, даже еще более чужими. Он осознавал, что в течение нескольких туманных холодных дней путешествия в одиночку в нем произошли перемены, которых он сам еще не понимал. Он чувствовал, что его душа освободилась от гнета, что он стал человеком во всех отношениях более простым, более естественным, а вместе с теми более сложным. Часа, может быть, и больше он ждал в укрытии, пока туристы не закончат осматривать лук и не вернутся в машину. Что дальше? Отвезет ли их Ван Беннекер на север, чтобы они могли посмотреть, что происходит на горе Возрождения? Нет. Нет, это невозможно. Ван Беннекер, как каждый приличный землянин, Боялся всей этой истории с повторными рождениями и не посмел бы забираться в те таинственные края. Однако самолетик полетел на север. Гандерсон начал в отчаянии кричать, чтобы они возвращались. Маленькая блестящая машина, будто услышав его, развернулась, набирая высоту. Наверное, Иван Беннекер пытался просто поймать ветер, дувший сзади. Значит, экскурсия закончилась. Гандерсон смотрел, как самолет пролетает прямо над ним и исчезает в тумане. Он облегченно вздохнул, и двинулся вперед, пугая животных громкими криками радости. Казалось, все препятствия уже остались позади. Гандерсон пересек долину, без труда справился с заснеженным уступом, перебрался через неглубокий поток, сократил путь, идя на перерез через лес. Он ритмично шагал, не обращая внимания на холод, туман, необходимость преодолевать возвышенности или усталость. Он был в прекрасной форме. Когда он спал, сон его был здоровым и крепким. Когда искал еду в дополнение к своим концентратам, находил то, что было нужно. Когда решал преодолеть какое-то препятствие, преодолевал его. Все окружающее излучало такое спокойствие, что он порой совершал невероятные вещи. Он испытывал сам себя, проверяя границы своей выносливости, приближаясь к ним и переходя их при малейшей возможности. На этом этапе своего путешествия он был совершенно один. Лишь иногда он видел следы сулидоров на замерзшем снегу, покрывавшим большую часть местности, но ни одного не встретил. Самолет больше не возвращался. Сон его тоже был спокоен. Призак Курца, мучивший его последнее время, исчез, и ему снились лишь пустые абстракции, которые забывали сразу же по пробуждении. Он понятия не имел, сколько дней прошло со смерти Седрика Калина. Время шло само по себе. Он не ощущал ни нетерпения, ни усталости, ни желания, чтобы все это поскорее закончилось. Поэтому для него было Некоторой неожиданностью, когда он оказался на гладком каменном выступе шириной метров 30, над которым нависала стена ледяных сосулек. Он посмотрел наверх и понял, что начал подниматься на гору Возрождения.